Глава 46. Перед нами красовался подарок, доставшийся Бригину за предательство. Особняк был вдвое больше того дома, в котором мы вначале устроили себе штаб-квартиру, и гораздо симпатичнее. Всё для одного себелюбивого предателя. Печка снулась под локотника качелей на веранде. Мы вошли в дверь, казавшуюся слишком высокой, в помещение, казавшееся слишком просторным. Там были сводчатые двусветные потолки, и во всём этом пространстве голоса наши звучали мельче. Мерзкая крыса, пробормотал Хёршел. Не считайте, что вы бы поступили точно так же, осведомился из Нуриш. Вы под диван такая возможность. Хёршел посмотрел Эпику прямо в глаза, когда люк спадал с неба. Я был готов упасть вместе с ним. Я переломан, избит, и в некоторых местах меня явно не всего собрали воедино. Я потерял всё, чем когда-либо владел. Не раз и не два. Перед тем как подняться сюда, мы жили на чёрной фасоли, а иногда и на собачьем корме. У меня нет ни клочка того, что я тут вижу. Он оглядел всю комнату и позволил мгновению молчания повисеть между ними. Но нет ничего такого, что вы или кто угодно ещё на этом издыхающем мраморном камешке могли бы мне предложить за то, чтобы я предал свою семью. Ничего. Я принадлежу им до конца, пока сам не сгину или они не сгинут. Я не из тех, кто даст ещё кому-то из них пропасть. А ты, ну рише, я ожидал какого-то скепсиса. Воздетой брови и какого-нибудь презрительного замечания, но ничего подобного не последовало. Вместо этого брови у него сдвинулись едва-едва, губы остались плотно сжаты, а глаза свои он от устремлённого на него взгляда Хёршела прятал. Недоусмысленность, ненависть или насилие, свойственные эпикам, проступили у него на лице, лишь глубокая задумчивость. Повисший следом за выступлением Хёршела паузе, на нас навалилась вся тяжесть событий этого дня, и я понял, насколько мы близки к тому, чтобы не выстоять. Давайте передохнём ночь, сказал я. Поспим по очереди хотя бы по несколько часов, а утром будем решать, что дальше. Я возьму себе первую стражу, за мной Хёршел, потом Вейт, потом Пейдж. Всеки в ноле, поняв это ещё и как негласную инструкцию, также присматривать за изноришем. Он вёл себя совершенно послушно, поэтому Пейч настояла на том, чтобы мы его попросто обыскали, а не связывали. Но ещё одна погоня по всему городу, висевшая на волоске от падения, это последнее, что нам было нужно. А это ещё что, на пасти его подери? спросил Вейт, когда все уже приготовились. отправиться наверх. Мы повернулись и увидели на столе единственную обеденную тарелку, посредине её кусок мяса. Он был весь покрыт тем, что выглядело как рвота. "Я уберу", сказал я, наморщив нос. Вой наконец донеслась до нас. Если кто-то другой вдруг не желает взять себе первую стражу, На надежде я обернулся ко всей остальной команде, но они уже разошлись по комнатам. Рано поутру, когда вставало солнце, все один за другим спустились в кухню. Изнориш явился первым, держа в руках чашку кофе, который ему приготовила Пейдж. Вы, правда, не шутили вчера вечером, спросил он, как только на кухню вошёл Хёршел, насчёт семьи. В голосе его звучала не насмешка, а только искренность. Честный вопрос от Тепика, в ком раньше я мог заподозрить что угодно, только не честность. Вот это вот моя воздаятельская семья здесь. Единственная причина тому, что я не приставил пистолет себе к виску, ответил Хёршел. Только ради них в этом никчёмном мире хоть за чем-то стоит жить. Я глянул на Изнуриша. Тот лишь кивнул. Так, произнёс он, и голос у него вновь сделался расслабленным. Как же такому человеку, как вы, удалось потерять ногу? За этим должна скрываться недурная история. Мы все переглянулись, обмениваясь улыбками понимания. А, произнёс изноришка, как будто наше переглядывание и было ему ответом. Значит, недурная история там и впрямь есть. Я весь внимание. История есть, ответил Хёршел. Но не мне судить, недурна она или нет. Никто из нас не знает, как он её потерял, сказал Уайт, поправляя поля своей шапочки. Это хуже всего. Видите ли, мы постоянно гадаем, но никто пока что ничего не вычислил. Смотри, по вашим взглядам, понимаю, что заключено какое-то пари, высказал предположение Изнуриш. Что там вроде, ответил Уэйт. Гадать может любой, но если угадаешь неправильно, будешь должен ему десерт. Когда десерт попадётся тебе в следующий раз, в смысле. Изнуриш оглядел Хёршела с ног до головы. Хм. Так вот, почему вы так располнели? Хёршел нахмурился. «Марь на этот раз из таких, что побезобидней». «Очень хорошо», — продолжал изнуришь. «Тогда и я попробую угадать». «И...» — он расстегнул молнию на кармане своего мешка. «Я смогу предложить в Пари свой десерт». Он вытащил батончик из настоящего шоколада. Все мы повернулись и уставились на обертку из старого мира, на которой виднелись буквы Twix. Тогда добро пожаловать к нам в игру, ухмынувшись, проговорил Хёршел. Изнуриж долго разглядывал Хёршела, как будто изучал сложную головоломку. Вы оказались в капканне, и вам пришлось отрезать её самому. Уэйт покачал головой. Не, а самому себе ногу отрезать нельзя. И тут всё равно, до чего крутым или гадким ты можешь быть. Это просто невозможно. Хёршел, конечно, мужик, но таких мужиков не бывает. Случится шок или потеряешь сознание, ещё не добравшись до Кости. Правильно? Он посмотрел на Хёршела, дожидаясь от него ответа. Хёршел перехватил пристальный взгляд из Нуриша, и уставился на него в ответ. Это ваша официальная догадка? спросил он из норишки вновь. Да.